Лежа на инкрустированных черепами широких деревянных лавках в разных концах гостиной, калашников с Малининым устало смотрели в потолок, рассматривая красочное панно, изображающее туземную версию Тайной Вечери. Темнолицый голос в окружении разукрашенных перьями учеников сидел за накрытым столом и вкушал жареных морских свинок, именуемых на местном наречии Куй. Такое панно действительно существует в перуанском городе Куско. Насчет Куй. тоже чистая правда, это на языке индейцев кечуа. — Я ожидал большего, потому что реклама у них поставлена отлично, — засуждал Малинин, разглядывая поглощение свинки пары апостолов. — Это шикарный маркетинг, ваш бродь, ведь Райм автоматически называется любое место, где жизнь просто зашибись, и нигде ни слова про запреты, камеры слежения и обыски на таможне. — Я не спорю, — осторожно заметил он.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 поэтому я отдал перья на независимый анализ. «Я их досье просмотрел подробно», — сообщил Малинин, «но ничего не нашел». «А вот я нашел». Интонация Алексея понизилась до покровительства на пренебрежительный. Примерно пять тысяч лет назад эта сладкая пятерочка в одно и то же время ездила на землю, причем не в командировку. Похоже, это была самоволка. С тех пор они райда недавнего времени больше не покидали. Странно другое. Цель их поездок на землю находится в закрытом доступе. Есть лишь один невнятный документ, свидетельствующий о том, что они понесли серьезные взыскания. После того, как Сурен привезет нам наш заказ, мы со всеми этими новостями нагрянем Габриэлю в гости на пару слов. «Я сдохну от любопытства», – честно пообещал Малинин. «Точно сдохну. Ваш брать. Ну хоть чего-нибудь расскажите, иначе мне кранты». — Сладкое на третье, — отрезал Калашников. — Что за манеры? — Сказано тебе, сиди и грызи миндаль. Раньше, чем Сурен появится, я ничего не расскажу. маленин замолк. Он тоже горячо ожидал визита Сурена, но по другим соображениям. Сегодня утром армянин рассказал ему про отдаленный остров, где оборудован мусульманский рай. Промежду делом вскользь кучер упомянул, что поперек острова протекают реки, полные молока, меда и вина. Первые две реки сердца Малинина ничуть не затронули, зато третья его очень и очень заинтриговала. Правда, ожидания оказались слегка напрасными, ибо Сурен пояснил, что вино исключительно безалкогольное. После секундного колебания Малинин заверил его, что на безрыбье и рак рыба, и Сурен клятвенно пообещал принести пятилитровый баллон. Его приятель из службы снабжения небесной канцелярии в этот день вез на остров порошковое молоко для реки. Полулегально зачерпнуть венца ему ничего не стоило. По словам Сурена, подобных островов не так уж много. ибо отдел религии Небесной канцелярии отличается предельной строгостью и очень редко выдает сертификаты соответствия. Например, ростофарианистов они так и не признали, поэтому чудесный остров в сиреневой дымке, заросший пахучей травой со остроконечными листьями, в раю не существовал. Ростофарианство. Религия, основанная рэги кумиром Боба Марли, подразумевает курение марихуаны, весьма популярна на Ямайке и в Эфиопии.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 орал человек, в котором Калашников и Малинин сразу опознали Сурены. «Ты чего, дорогой, совсем офигел? Это же я!» Ангел, на лице которого вздулись огромные желваки, отпустил локоть сурена но предусмотрительно продолжал сидеть на нем верхом. «Что в канистре?» — спросил он тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Безалкогольное вино!» — злобно сообщил кавказец. «Можешь попробовать!» Варфоломей, подкинув на руки канистру, запрокинул ее. В рот полился поток молодого красного вина, струйки заливали шею, шипя пеной. Малинин до боли ясно ощутил, что сейчас бросится на Варфоломея и будет бить его до тех пор, пока тот навсегда не утратит способность глотать. Однако ангел знал меру. Через секунду он отставил сосуд и вытер губы рукавом хитона. «Ладно», — сказал Варфоломея неохотно. И «Если гости хотят безалкогольного напитка, это не нарушает правил.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 ними уголками рта. Он повернулся к Малинину, который от избытка чувств бросился к кавказцу на шею, называя Голубчиком и Спасителем. Калашников благоразумно отошел в сторону и как бы невзначай сунул руку в карман. Малинин тряс Сурена за плечи, чуть ли не плакал и просил заходить в гости в любое время.